В глубине тоннеля сверкнула ослепительная вспышка и отсек сотрясся от мощного взрыва. Командирский планшет полыхнул отметками вражеского проникновения, офицер мгновенно захлопнул лицевой щиток и взял на прицел клубящийся дымом коридор. «Люди выставили дымовую завесу! Оперативно ничего не скажешь!» Инфракрасное, ультрафиолетовое, ультразвуковое и прочие зрения боевого скафандра не показывали признаков появления человеческих воинов, но было ясно, что они уже тут. В прошлый раз все было так же тихо и спокойно, а потом зловещие узловатые фигуры возникли прямо посреди наших позиций. Он торопливо ткнул подбородком в управляющую мембрану шлема, подавая отряду цветовой сигнал «Огонь» и первым начал стрелять в закрытый клубами дыма тоннель. Солдаты поддержали его плотным огнем, и операторы тяжелого вооружения начали посылать в невидимого врага мощные заряды. Дымовая завеса людей расцвела всплесками взрывов, и в ответ из огненно дымящегося месива полетели крохотные точки плазменных гранат. «Ложись!» – заорал младший менедж-офицер, не вполне понимая, слышат сейчас его солдаты или нет. «Гранаты! Защиту на максимум! Всю энергию на защиту!» «Операторам активировать стационарный щит! Тяжелому вооружению не прекращать!» Пол под ним вздыбился, отшвыривая офицера куда-то в сторону. Он врезался в переборку и упал на что-то горячее. Датчики тревожно заверещали. Медицинский блок произвел инъекцию и в затянутых кровавой пеленой глазах прояснилось. Он лежал прямо в лужу расплавленного металла. Это все, что осталось от тяжелого разрядника и его расчета». Вокруг сверкали разрывы и свистели заряды. Его отряд пытался удержать на дистанции залегших в глубине коридора людей. Младший менедж-офицер выполз из кипящего металла и подобрал валяющийся рядом ствол. Некоторое время он ввел огонь в дымовую завесу, пытаясь своевременно перебрасывать всю мощность источника питания на защиту. Едва датчики фиксировали полет очередной гранаты. «Не дать им сблизиться, не дать сблизиться, держать дистанцию» что-то орал своим подчиненным, перемежая команды цветовыми сигналами, и отряд удерживал позицию. Но ответный огонь человеческого спецназа был убийственным даже на этой дистанции. Особенно страшными были плазменные гранаты, разносящие все вокруг. Одной такой было достаточно, чтобы превратить в расплавленные брызги любую установку тяжелого вооружения. В этом кипящем брызгами крови и разлетающимися ошметками разудранных тел Аду казалось, что сблизиться с врагом было бы более разумным решением. Вблизи боевое оборудование противника станет менее эффективным, ведь свои и чужие перемешаются, но опытный офицер знал, что это иллюзия. У людей нет боевого оборудования, только вспомогательное. Мускульные усилители позволяют им забрасывать гранату на огромное расстояние, вплоть до нескольких километров, если потребуется. Но ничто не наводит ее полет, как ничто не наводит огонь их плазменных пистолетов и кинетических метателей ужасающей силы. Люди метают гранаты и стреляют сами, без технического обеспечения, и делают это с удивительной точностью. Их движения отточены до рефлексов десятилетиями подготовки, и потому вблизи человеческие бойцы еще опаснее, чем на дистанции. Потому что рефлексы живого существа невозможно заглушить рэп-атакой, ударом ножом не страшны электромагнитные помехи, а отточенному взгляду пилота-перехватчика, вцепившемуся в горло несчастному крейсеру на короткой орбите, плевать на подавление систем прицеливания. Он видит жертву глазами, наводит плазмоизлучатели ручным управлением и пальцами жмет на гашетки. Что боевая машина, что жуткая броня спецназа, все это не ведет бой за человека, а лишь усиливает его возможности. И потому системы подавления не спасают от древних, а человеческие рэп наоборот, делают множество сложнейшего боевого оборудования Альянса бесполезным. А как просто все начиналось? Элементарное подавление нейроинтерфейса и трусливые людишки разбегаются в разные стороны, обгоняя тараканов. Что-то оглушительно взорвалось прямо за спиной, и мощный удар впечатал младшего менеджа офицера в пол, вышибая воздух из легких. Судорожно хватая ртом кислород из аварийного загубника, он перевернулся на спину, нащупывая оружие. Позади, в боковой переборке, зияла гигантская оплавленная дыра, из которой стремительно выскакивали огромные черные фигуры. Люди обошли главный тоннель по техническим коридорам, но там же был заминирован каждый шаг. Выставлены часовые опытные подрывники следили за проходами через видеооборудование, готовые в любую секунду взорвать все и вся. Но человеческий спецназ все равно прошел, и теперь внутри позиции его отряда кипела кровавая рукопашная схватка. Острая волна панического ужаса захлестнула разум, и офицер замер, не в силах подняться на ноги. Из пролома появлялись все новые пары людей, от дымовой завесы с огромной скоростью приближался другой человеческий отряд, и стало ясно, что держаться осталось недолго. Собрав волю в кулак, он заставил себя встать, выхватил пистолет и выпустил несколько зарядов в спину ближайшего человека, что серии коротких ножевых ударов только что рассек едва ли не на части троих его солдат. Защита врага поглотила первый удар, остальные пришлись в пустоту, целей уже не было на этом месте. Воин людей мгновенно сместился куда-то в сторону вниз, едва ли не распластываясь по полу, и тут же стремительным кувырком зашел младшему менеджер-офицеру во фланг. Поразить человека так и не удалось, офицер вел огонь непрерывно, сопровождая цель изрыгающим заряды стволом, но жуткая фигура двигалась слишком быстро, опережая его действия. Человек вышел из очередного переката, и в его руке вместо плазма-ножа оказался пистолет. Когда он успел сменить оружие, офицер заметить не мог, но теперь все это было уже неважно. В сознании острой иглой вонзилась мысль о неумолимо приближающейся смерти, и он инстинктивно заслонил голову оружием, другой рукой отшвыривая во врага сорванную с пояса самонаводящуюся нейтронную гранату. Вражеский плазменный заряд мгновенно растворил пистолет, обжигая кисть, и офицер с ужасом увидел, как человек молниеносным ударом руки перенаправил летящую у него гранату точно в самую гущу отстреливающихся десантников в Аарси. Младший менедж офицер буквально вбил свое тело в пол и увидел, как за какую-то десятую долю секунды до взрыва человеческий спецназ вжался в напольное покрытие тоннеля. Мощный взрыв яркой вспышкой полыхнул прямо над головой сержанта мгновенно испаряя верхнюю часть его туловища и разметывая на куски нижнюю. Изуродованные тела десантников расшвыряло в разные стороны, остальные рванулись к последнему из уцелевших стационарных щитов, но один из них тут же рухнул на наземь и забился в конвульсиях. Внезапно младший менедж-офицер понял, что лежит на полу, отброшенный взрывом к вывороченной наизнанку стенной переборки и не может отвести взгляда от содрогающегося десантника. Из уцелевших от взрыва бедняга был ближе всех к погибшему сержанту. Неужели... Человек. Инстинкт самосохранения острой иглой пробился сквозь мутную пелену контузий, обволакивающую сознание. Офицер попытался повернуть голову в сторону опасности, и это ему удалось. Воин людей переключился с него на место взрыва гранаты и короткой серии точных выстрелов разнес бьющемуся в судорогах десантнику гермошлем вместе с черепом. Обезглавленный солдат затих, и человек бросился в гущу боя, кипевшего вокруг стационарного щита, под защитой которого держали оборону остатки десантного отряда. Младший менедж офицер попытался разглядеть, сколько у него осталось солдат, и тотчас уперся взглядом в оператора тяжелого разрядника, бьющегося в конвульсиях внутри своего экзоскелета. Вроде бы секунду назад с ним было все в порядке. Или все еще подернутое мутной дымкой зрение подводит его. Человеческий спецназ подавил сопротивление всех доступных десантников, залег и сосредоточил огонь на стационарном щите. Кто-то из людей сделал какое-то движение, и в сторону энергозавесы помчалось некое устройство. Выходит, и управляемое оборудование у них имеется. Младшего менедж офицера вдруг охватил неровный нервный смех. У людей на самом деле чего только не имеется. Мы положили на этой базе уже три десантных полка, но не смогли даже замедлить их продвижение. Роскошно! В этот момент летящий предмет треснул, словно на его корпусе разом порвалась целая паутина швов, и из его чрева ударил ослепительно яркий сон кривых разрядов. Вспышка длилась не более секунды, после чего прекратилась, и предмет помчался обратно. Черные человеческие фигуры синхронно взмахнули руками, посылая в десантников в Аарси серые шарики плазменных гранат, и младший менедж-офицер попытался сплюнуть пузырящуюся на губах кровь. Силового щита уже не было, устройство людей перегрузило его и вывело из строя. Серия мощных взрывов вновь заставила подпрыгивать стальную поверхность пола, но человеческий спецназ уже устремился в атаку. Похоже, бегать по ходящей ходуном местности им было не привыкать. Через пару секунд перестрелка перерастет в рукопашную и с его отрядом будет покончено. Офицер с трудом дотянулся подбородком до мембраны управления и активировал скафандру аварийный режим. Медицинский блок вонзил в тело штук 20 игл, впрыскивая препараты, но замутненное сознание слабо реагировало на боль, и он закрыл глаза. Спустя несколько секунд правая рука запульсировала острыми волнами холода, и глаза пришлось открыть. Соображать стало гораздо легче, и младший менедж-офицер предпринял попытку оценить ситуацию. Бронеперчатка скафандра была залита расплавленным металлом. Датчики сообщали о сильных повреждениях кисти, но руку, похоже, удалось сохранить. Защитный ресурс скафандра на 7% не удержит и одного человеческого выстрела. Медблок пуст. Из оружия только вибронож. Впрочем, подобрать что-нибудь труда не составит. Вокруг полно бесхозных стволов. И трупов. Люди уже закончили уничтожение его отряда, загнав остатки десантников в какой-то боковой технический тупик и быстро уходили дальше, в сторону позиций приближенных. Вряд ли инцы продержатся намного дольше. Человеческий спецназ выпотрошил его отряд едва ли не в полном составе, а ведь это три сотни десантников, а он, младший менеджер-офицер, не видит на полу ни одного мертвого тела людей. «Надо выбираться отсюда, пока они не взорвали крепость или не устроили еще что-нибудь». Кто знает, какие у них цели и кто именно идет вслед за передовыми штурмовыми отрядами. На сегодня сражений достаточно. Два подрыва, схватка с человеком, трясущиеся посреди боя в судорогах солдаты и при этом он все еще живой. Более чем убедительное основание подумать о себе. Офицер убедился, что в поле зрения нет людей и попытался встать. Оказавшись на ногах, он первым делом подобрал себе оружие и тут же укрылся за куском развороченной переборки, заметив движение в черном провале технического коридора. «Господин младший менедж-офицер!» Громкий шепот едва слышно пробивался через гермошлем. «Не стреляйте! Свои!» Из заплавленного угла выглянул десантник Ваарси. «Господин начальник! Это мы! Я рядовой АВУФ Ва! Вы целы?» «Могло быть и хуже». Офицер опустил оружие, неуклюже поддерживая его поврежденной рукой, и открыл лицевой щиток. «Сколько вас, рядовой?» «17 боеспособных и 26 раненых», – доложил десантник, с опаской выбираясь из коридора. За ним выглянуло еще трое солдат. Покидать тоннель они не стали, взяв на прицел опасное направление. «Позвольте, я окажу вам помощь, господин начальник». «А где люди?» «Думаю, разубеждают приближенных в том, что круче инсов в галактике никого нет». Натужно выдохнул офицер, кривясь от буравящей тело монотонной боли. «Даже не желаю выяснять, кто из них окажется прав. Связь есть?» «Люди давят все». Десантник отрицательно покачал головой. «Даже ближний эфир мертвее мертвого. Цветовые сигналы тхас тоже не проходят. Приходится общаться голосом». Крепость вновь сотряс удар, и ваарси опустились на колено, пережидая мощные вибрации. «Скоро база превратится в решето. Начнется безвозвратная декомпрессия, и вне режима герметичности находиться будет невозможно». Младший менедж офицер, опираясь на солдата, встал с колена. «Надо покинуть крепость, пока еще можно. Это главный командный пункт гарнизона, инсы не отдадут его людям. Станция будет взорвана, как только владетель взойдет на борт флагманского линкора». «У нас совсем мало времени. Начать сборку эвакуационных транспортеров немедленно. Грузим на них раненых и выдвигаемся к десантным ангарам». «Прошу прощения за наглость, господин начальник. Десантник почти тащил его на себе к ожидавшим внутри коридора солдатам. Но не лучше ли добраться до аварийных палуб? Они гораздо ближе и там спасательные капсулы». «Там сейчас давка, если не полноценное побоище за эти капсулы», – болезненно осклабился офицер. «Два полка хасмуа муаагри дрине а точнее то, что от них осталось после встречи с людьми, куда, по-твоему, бросились спасаться рядовой?» «Люди двигались быстро, в их задачу не входило уничтожать всех нас. Они преследуют какие-то другие цели. Вероятно, им нужен владетель или просто хотят захватить управление цепями самоликвидации базы и взорвать здесь все к инсовой праматери. Иначе мы бы были давно мертвы». Так что ползунов и треугольных уцелело изрядно, можно не сомневаться. И все они сейчас там, рвут друг друга зубами за аварийные капсулы, которых на всех не хватит. Поэтому умнее пробираться к ангарам, там наверняка сохранились десантные боты или стыковочные челноки. Если, конечно, люди не уничтожили ангары извне. Он нервно захихикал полубезумным смехом, от чего солдат вздрогнул и поспешно отвел глаза. «А мы успеем добраться до ангаров?» переспросил кто-то из десантников, подхватывая командира под другую руку. Это двумя уровнями выше. Три километра пешком, все люки и переборки задраены, центральные тоннели заминированы. Хватит ли нам времени? Это зависит от двух факторов. перемазанная кровью лицо младшего менедж-офицера растянулось в ухмылке. Первый. Как долго продержатся доблестные и бесстрашные приближенные? Второй. Насколько быстро ты будешь шевелить своими ногами рядовой? Бегом марш! Рявкнул офицер, заставив солдат едва ли не подпрыгнуть на месте. «Грузить раненых и выдвигаться! Шевелитесь, что уставились на меня, болваны!»